84-й параграф. Происхождение и состав русского алфавита. Современное русское письмо восходит к так называемой кириллице, алфавиту, который был создан на основе греческого... В 863 году славянским просветителем Кириллом для перевода греческих церковных книг на старославянский язык на Руси кирилловское письмо появилось в конце X века после официального принятия христианства. И хотя в этот период фонетическая система древнерусского языка отличалась уже от старославянской, кирилловский алфавит, разработанный с учётом всех особенностей старославянского языка, оказался вполне пригодным и для записи древнерусской речи. Почти тысячелетие отделяет кириллицу от современного русского алфавита за этот период Все стороны языка: фонетика, грамматика, словарь, развиваясь и совершенствуясь, изменились страницы 199. Вместе с языком развивалось и совершенствовалось русское письмо. Совершенствование русского алфавита шло в основном по пути устранения лишних букв, таковых оказалось 13, и введение новых Довольно долго, вплоть до XVIII века, совершенствование русского алфавита проходило стихийно. Так перестали употреблять юсы. Стихийно же появились, появились буквы «э» «я». Но, начиная с XVIII века, все изменения в русском алфавите закреплялись уже законодательным путём. Первая реформа была проведена 1708 году по указанию Петра I и при его личном участии церковный шрифт заменили гражданским. Рисунок букв стал более простым, округлым. Введены строчные, прописные буквы. В кириллице во всех случаях использовались одни и те же буквы. Буквенные обозначение чисел заменены арабскими цифрами, устранены надбуквенные обозначение ударение, знак сокращения. Одновременно был несколько изменён состав алфавита. Некоторые буквы исключены, например, Пси, Юсы, Омега и официально закреплены в алфавите буквы Э и Я. Петровская реформа – важнейший этап в совершенствовании русского письма. В дальнейшем Академия наук внесла некоторые поправки в гражданский алфавит Петра. Например, реформа 1735-1758 годов свелись к исключению из алфавита букв «си» и «зела» и некоторых других. Петровский гражданский алфавит, очень незначительно исправленный Академией наук, без всяких изменений просуществовал до 1918 года. Необходимость же в упрощении его ощущалась очень остро. Не нужны были буквы «ядь», «хита», «ижица». Особенно осложняло письмо письмоупотребление на конце слов После со согласной буквы твёрдого знака, стол писался с, с твёрдым знаком, брат, гриб, усилия отдельных учёных и даже проекты комиссии, созданных Академией наук для усовершенствования алфавитой орфографии, не находили поддержки в правительственных кругах. И только законодательные акты правительства советского привели алфавит в соответствии со звуковым составом языка. 23 декабря 1917 года Народный комиссариат Просвещения издал декрет об обведения нового правописания. А 10 декабря 1918 года Совет народных комиссаров специальным декретом подтвердил этот декрет. В приложении к декрету 1918 года были перечислены правила нового правописания. За период с 1918 года по настоящее время русский алфавит не изменился – если не от официального закрепления в алфавите буквы ЙО. Эта буква была впервые применена к Рамзиным, но в печать она не привелась, и в настоящее время буква ЙО используется редко. Это двухсотая страница. Тридцать три буквы русского алфавита, десять гласных, двадцать согласных, полугласная ИЙ, Безгласная, твёрдый знак, мягкий знак. Эти 33 буквы располагаются в твёрдо установленном порядке. Строгая последовательность расположения букв имеет большое практическое значение. Все типы словарей, также разнообразные справочники строятся по алповиту. При этом учитывается не только первая буква в слове, но и последующая. каждая буква алфавита имеет своё название а б с щ точное название букв особенно необходимо для правильного произношения аббревиатур буквенного характеристики часто мы говорим ссср а надо говорить с с с р мы часто говорим былкс говорили надо б л к с М говорит. До сих пор говорим АТС, а надо АТС. Ну и другие. Каждая буква современного алфавита имеет две графические разновидности. строчную и прописную. Несколько отличающиеся в печатной и рукописной форме. Параграф 85. Особенности русского алфавита. В русском алфавите все буквы, кроме твёрдого и мягкого знака, обозначают звуки. При алфавитном письме возможна передача всех звуков языка. И тогда число звуков и букв должно совпадать. В этом случае письмо отражает реальное звучание каждого звука. С другой стороны, алфавитное письмо может фиксировать не все звуки, а только основные панемы. И тогда число букв не соответствует числу звуков языка. Букв всегда меньше. В этом случае письмо не передаёт всех особенности произношения. Русское алфавитное письмо относится ко второму типу. С помощью букв отражаются фонемы. Разнообразное же изменение фонем, характерное для звуковой системы современного русского языка, в нашем письме не передаётся.